Глава двадцать седьмая «Михаил Юрьевич уезжают». Эту весть еще накануне его отъезда Фроська разнесла по деревне, обижав все дворы. Вечером Лермонтов пошел на деревню прощаться. В избу деда Пахома валил народ, сам дед давно уже не слезал с печки. Но ради такого дня дядя Макар с Ваней, которого только один дедушка по старой памяти еще звал Ивашкой, сняли деда Пахома с печки и положили на тулуп на лавку, где он лежал, Торжественный и довольный, с ожиданием поглядывая то на дверь, то на стол. «Макар, а Макар!» — позвал он сына. «Ты чего ж ты хозяйки не наказываешь? Уж бы молочка, парного, аль кваску на стол постановить, Михаил Юрич попотчевать?» «Нельзя!» — строго протянул дядя Макар. На ваня забегал, Сказывал, что Михаил Юрьевича нипочем не велят. Вон на мужики слыхали?» Здоровый народ раздалось звонко с порога, И Лермонтов в наброшенном на плечи простом зимнем тулупчике на зайчьем меху и высоких валенках быстро вошел в избу. Ему хором в ответ прогудели голоса. «Сам будь здоров, батюшка! Здравия желаем!» «Здравствуй, Михаил Юрьевич, здравствуй, батюшка!» — степенно проговорил дед, слегка приподнимаясь на лавке. «Уж так я тебя, вашу милость, ждал! Даже вон рубаху чистую велел на себя надеть! Мне ведь уж с тобой боль не светится. «Впоследок на тебя гляжу». «Что это дедушка Пахом?» Лермонтов подсел к нему на лавку. «Погоди, вот будет лето, я в отпуск приеду. Мы с тобой пойдем на завалинку хоровод глядеть». «Молодежь пусть веселится, а мы по-стариковски на завалинке вечерком посидим». «Это батюшка как бог даст, его святая воля. А уж ты дозволь нончь хоть кваском тебя попотчевать». Такой гость, но у нас, а на столе пусто. «Входи, мужики!» — крикнул он в дверь. Простота Лермонтова быстро развязала языки. Мужики с полной откровенностью повели беседу. «Ты, Михаил Юрьевич, пойми», — нагнувшись к Лермонтову, говорил Кузьма, Макаров дверь. «Супротив барщины мы не идем, раз она от Бога положена. Мы так и старости твоему говорим, что барскую волю уважим». «Это что говорить?» — поддержал его Макар. — Раз что от Бога положено, то мы справим. — Ну, вот ты и возьми, — продолжал Кузьма. — Сколько от Бога-то положено дён на барщину? — Четыре. Лермонтов метнул быстрый взгляд на говорившего. — Можно четыре и три не грех. Мужики приглянулись, некоторые усмехнулись. — Ну вот, — продолжал Кузьма, — так мы и говорим старости. А он норовит пять дён взять кол ему в глотку. Перемихал Юрьевич, не выражаясь, строго остановил его Ваня. Так это я так себе, мила душа, это к слову пришлось. Тот к слову, а ты поглядывай, не всяк слову бери, сказал дед Пахом. Да не что я в своем слове волен, дедушку Пахом удивленно ответил Кузьма. Слово оно другой раз само с души прет, не что его удержишь. Лермонтов вскочил со своей лавки и смеясь обнял за плечи Рыжебородова Кузьму. Как-как ты сказал? Ты, Кузьма, и сам не понимаешь, какие ты слова сказал. «Так я же вашу милости сказываю, нечто можно про все свои слова знать». «Ты замечательные слова сказал, золотые слова», — повторял Лермонтов. «Ну вот», — с важностью протянул Кузьма, горделиво глядя всех присутствующих и бросив укоризненный взгляд на Ваню. «Не что я что, плохое сказал или обругал его как? Говорю, мол, без ему в глотку, и боль нет ничего, и Михаил Юрьевич довольны остались, — говорят золотые слова». Лермонтову стало вдруг весело, тепло, как от хорошего вина. Он громко рассмеялся и поглядел на довольное лицо Кузьмы. «Я не про эти слова, сказал дядь Кузьма. Ты сказал вот, что слово у тебя с души прет, что его не удержишь. Вот это для нашего брата-сочинителя самые хорошие слова. Когда и у нас слово само с души так пойдет, что его не удержишь, вот тогда мы и писать будем как надо». А «Насчет барщины я старости завтра же скажу. Вань, ты его ко мне утром пораньше пришли». «Дай бог здоровья, Михаил Юрьевич», — сказал Тихо Кузьма и отошел в уголок под гул благодарных голосов. «Вот теперь, Мишенька, ваше благородие», — заговорил дед Пахом. «А что я тебя, батюшка, насчет чего поспрашать? Про что это сочинители пишут? Вот хуже бы, к примеру, говоря ты, и ваша милость, про какие дела на бумаге-то прописываешь». Лермонтов на минуту задумался. «А вот, дедушка, про то, к примеру. Начинал я писать, как в Пугачевское восстание крестьяне взбунтовались на злого помещика. Это на Масолова, что ли? А на Давыдову барыню, перебил его дед. А то вот Рысачиха тоже. Может, и на Масолова, может, на Давыдова, может, и еще на кого. Как же это теперь, ежели они про самих себя прочитают? Они тебя, батюшка, за это обидеть могут». А я б фамилии не назвал. Про кого хочешь, про того и думай. Вот это ловко. А ты, Михаил Юрьевич, ваше высокоблагородие, не прочитаешь ли мне, старику-то, про чего написал? У меня здесь с собой ничего нет, дедушка Пахом. Ты вот Ваню спроси. Я его недаром грамоте учил. Он другой раз лучше меня помнит, что я написал. Но да как же он смеет, батюшка, лучше вашего знать? Такой толковый засмеялся Лермонтов. Дед строго посмотрел на своего внука, но в эту минуту, убежав с мороза, остановился в дверях Тишка, переводя дыхание. Михаил Юрьевич, барни велели сказать, что домой вас ожидают. Сейчас приду». Мужики, кончив шушукаться, подошли к Лермонтову. «Ну, говори, кому что надо, что смогу, сделаю», — просто сказал он. «И про себя, и про других говори. Я буду и ваша перед Елизаветой Алексеевной». И Кузьма, и Макар, и даже дед Пахом сначала встретили эти слова молчанием, но, подумав, приглянулись и вдруг заговорили сразу, перебивая друг друга. Лермонтов вынул книжку и карандаш. Видев, что он хочет записывать, и Макар, и Кузьма испугались, написанного пером не вырубишь топором. Но когда он сказал, что это он только для памяти запишет, они осмелели и полились рекой рассказа о крестьянских обидах и жестокостях старосты, о худых крышах, о принудительных браках. Лермонтов записывал, и постепенно лицо его темнело, и сердце охватывало тоска. «Если столько бед и горя в одних только Тарханах, где все-таки живет с крестьянам не так плохо, то сколько же их во всей России?» Он записывал молча, ужасаясь бесправию терпению тех людей, снова и снова вспоминая слова, сказанные здесь, в Тарханах Мсия Капе. о неизбежности какого-то возмездия. Когда он прощался с дедом Пахомом, старик неожиданно спросил, задержав его руку в своей. «А мсью, то и ваше благородие, слыхал, я помер». «Да», — ответил Лермонтов, — «умер мсье Капе». «Душевный был мсье», — задумчиво промолвил дед. «И всем человек был, и француз». Он помолчал и, подумав немного, спросил. А ты мне вот еще чего скажи, Мишенька, ваше благородие, разрешите спросить? Спрашивай, спрашивай, дедушка Пахом. Вот, к примеру говоря, были мы с этим сью в разных армиях, во вражеских, стал быть. Он в своей, я в своей. И вот помер он, и я скоро помру. Так что же мы на том свете так будем? Я, стал быть, русский, а он француз. Или там все одинакие, как, по-вашему, по-ученому-то, ваше благородие, Мишенька. «Одинаковый, дед, одинаковый», — сказал Лермонтов ласково, и, обняв на прощание деда Пахома, простился со всеми и вышел из избы.